Глава 10. И из огня не всегда попадаешь в полымя. Мы распутали руки, ноги и встали. Я тут же снова сел на нижнюю ступень и освободил плечо от металлической руки. Крови не было. Но синяки останутся, ой-ой. Я швырнул руку на земь. В лучах восходящего солнца она осмотрелась не менее изысканно и угрожающе. Ганелон и Рэндом стояли рядом. — Как ты, Корвин? — В порядке. Дайте только отдышаться. — Я тут поесть принес, — сообщил Рэндом. — Можем раненько здесь и позавтракать. — Вот это здорово! Рэндом начал распаковывать провизию. Ганелон пнул руку ногой. Что за чертовщина, осведомился он. Я покачал головой. Отчек рыжил ее у Бенедиктова призрака. Не знаю почему, но она сцапала меня. Ганелон наклонился, подобрал руку и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Я думал, что она куда тяжелей, удивился он и помахал ею в воздухе. Такой ручкой человека можно так отделать. Мать родная не узнает. Ясное дело. Он согнул и разогнул пальцы. Может, настоящему Бенедикту пригодится? Возможно. Проронил я. Правда, не знаю, стоит ли предлагать ее ему, но вполне вероятно, что ты прав. Как твоя рана? При таких делах могла быть и хуже после завтрака смогу ехать верхом, если только не будем нестись, сломя голову. — Отлично. Кстати, Корвин, пока Рэндом возится с едой, я давно хотел тебя кое о чем спросить. Может, это и не к месту? Валяй. Спрашивай. — Ну, для начала я вот что скажу. Я полностью на твоей стороне, иначе меня бы здесь не было. Я буду драться с кем угодно, лишь бы ты занял трон. Но каждый раз, когда речь идет о наследнике трона, кто-нибудь начинает злиться и прерывает разговор, а то и просто меняет тему. Как рендом, пока ты гостил в облаках. Для меня не очень важно знать, какие у тебя или у других права на трон, но все-таки любопытно, откуда такие раздоры. Я вздохнул и немного помолчал. — Хорошо, — произнес я через некоторое время. — Хорошо. Если мы сами не можем разобраться в своих делах, то для постороннего они, наверное, вообще темный лес. Бенедикт самый старший из нас. Его матерью была Симнея. Она родила отцу еще двух сыновей — Озрика и Финдо. Потом, как бы поточнее выразиться. В общем, Файла родила Эрика. После этого отцу чем-то не понравился брак с Симней, и он аннулировал его, как говорят в моей старой тени с самого начала. Хитрый Фокса, но ну, он же был королем. Выходит, все они стали незаконно рожденными. Не совсем так. Их положение стало менее ясным. Как я понимаю, Озрика и Финдо это здорово разозлило, но они вскоре скончались. Бенедикт либо разозлился меньше, либо оказался благоразумнее прочих, он не стал поднимать шума, потом отец женился на Файле. И Эрик стал его законным сыном. «Стал бы!» если бы отец формально признал его. Он обращался с ним так же, как и с остальными, но никогда не заявлял об этом официально. Возникли бы осложнения с семьей Семнеи, а в то время их позиции усилились. Но он обращался с ним как со своим собственным сыном, да, но позже он официально признал Льювиллу. Она родилась вне брака, но он решил признать отцовство. Как же ненавидели ее за это все дружки Эрика, ведь его положение стало еще более сомнительным. Ну вот, а потом Файла стала моей матерью. Я родился в браке, а потому являюсь первым из тех, у кого есть несомненное право на трон. Если ты переговоришь с остальными, то у них, вероятно, найдутся свои аргументы, но факты остаются фактами. Вот так-то. Правда, Эрик мертв, а Бенедикта трон не интересует, и все это кажется совсем не таким важным, как когда-то. Вот такие дела, Ганелон. Кажется, понимаю, промолвил он. Тогда еще вопрос. Что еще? Кто следующий? То есть, случись, что с тобой? Я покачал головой. Дальше все еще больше запутывается. Должен был бы быть Каин, но он мертв. Значит, все перешло бы к детям Клариссы, рыжим Блейзу, потом к Бранду. Кларисса? А что стало с твоей матерью? Умерла родами. Дейдра. Отец потом долго не женился, и когда, наконец, решил это сделать, то выбрал себе рыжеволосую девку из далекой южной тени. Я ее никогда не любил. Через некоторое время отец стал разделять мои чувства и начал пошаливать на стороне. После того, как в Рембе родилась Льювилла, они быстро помирились, в результате чего родился Брант. Когда они разошлись окончательно, отец на зло Кларисе признал Льювиллу. По крайней мере, мне так кажется. «Женщин ты не считаешь претендентками?» Нет, они не подходят для того, да и сами не рвутся на трон. Но если считать их, то Фиона была бы впереди Блейза, а после него — Льювилла. После где деток идут Джулиан, Жерар и Рендом. Ах, извини, перед Джулианом еще есть Флора. Даты браков тоже надо учитывать, но окончательный порядок никто не оспаривает». Ну, на этом и закончим. — Ну что ж, закончим, — согласился Ганнелон. — Значит, если ты умрешь, то на трон сядет бранд Как сказать? Он сам сознался, что предал нас, и никто не пылает к нему особой любовью. В его нынешнем положении вряд ли кто примет его как короля. Но не думаю, чтобы это заставило его отказаться от борьбы. Но ведь в таком случае королем станет Джулиан я пожал плечами. Если я не люблю Джулиана, то это еще не значит, что он не подходит для трона. Честно говоря, он может оказаться очень энергичным монархом. — Ну вот он и порнул тебя ножом в качестве доказательства, — закричал Рэндом. — Идите сюда. — И все-таки я не думаю, что это был он, произнес я, поднимаясь на ноги и направляясь к корзинам с едой. Во-первых, Не вижу способа, которым он мог бы попасть в мою комнату. Во-вторых, все это уж слишком очевидно. В-третьих, если я в ближайшее время умру, то наследника выберет Бенедикт. Это известно всем. Он старший, он умен и силен. Он, к примеру, может просто заявить, идите вы к черту с вашими сварами, я за Жерара. И на этом все кончится. «А что, если он решил изменить собственное положение и захочет сам занять трон?» — спросил Ганелон. Мы уселись на землю и разобрали оловянные тарелки, которые Рэндом наполнил едой. «Если бы он стремился к короне, то давно бы получил ее», — ответил я. «Ребенка от аннулированного брака можно рассматривать с разных точек зрения». Можно наверняка сказать, что Бенедикт выбрал лучшую из них. Озрик и Финдо поторопились и стали на худшую, а Бенедикт оказался умнее. Он просто ждал. Вот так. По-моему, это возможно, но маловероятно. Тогда при нормальном ходе событий, если с тобой что-нибудь случится, то все опять повиснет в воздухе? Совершенно верно. — А почему же все-таки убили Каина? — спросил Рэндом, и тут же, не забывая об еде, сам ответил на свой вопрос. — Для того, чтобы после твоей смерти право на трон сразу же перешло к детям Кларисы. Мне подумалось, что возможно. Блэйс еще жив, а он следующий на очереди. Его тело не обнаружили. — Мне кажется, что во время вашего нападения на Амбер, Блейз успел связаться с Фионой и вернуться в тень, чтобы собрать войско, а тебя бросил умирать в лапы Хэрика. По крайней мере, он на это надеялся. Теперь Блейз снова готов к борьбе. Они убивают Каина и пытаются добраться до тебя. Если они в самом деле объединились с этой ордой с черной дороги, то, возможно, они договорились о новом нападении с этого фланга. После этого Блейс может просто повторить твой ход, появиться в последний момент, отбить нападение захватчиков и войти в Амбер. Он будет первым претендентом на трон и по праву, и по силе. Очень просто. Вот только ты и спасся, и Бранд вернулся. Если мы поверим Бранду относительно Фионы, а я не вижу причин не верить, то все это укладывается в их первоначальный план. Я кивнул. Вполне возможно. Именно об этом я и спрашивал Бранда. Он признал, что такая вероятность существует, но заявил, что ему неизвестно, жив ли Блейз. Лично я не думаю, чтобы он лгал. Почему? Вероятно, он хочет одновременно отомстить за свое заключение и покушение на его жизнь и убрать единственное, кроме меня, препятствие на пути к трону. Он, по-видимому, считает, что план уничтожения черной дороги, который он разрабатывает, поможет ему избавиться от меня. Разоблачение собственного заговора и разрушение черной дороги. Все это выставляет его в самом выгодном свете, особенно после всех страданий, которые на него обрушились. Возможно, после этого у него появится шанс. Или он считает, что так будет. — Значит, ты тоже думаешь, что Блейз жив? — Да, — выпалил я, — но это чистейшая интуиция. — В чем же их сила? — В образовании, — ответил я. Фиона и Блейз учились у Дворкина, в то время как остальные носились под теням, ублажая себя кто как мог. Поэтому они лучше понимают ситуацию, принципы того, чем мы все владеем. Они больше нашего знают о тени и о том, что лежит за ней, а также о лабиринте и о картах. Поэтому именно бранд смог связаться с тобой. Интересная мысль, — пробормотал Рэндом задумчиво. А тебе не кажется, что они могли избавиться от Дворкина после того, как узнали все, что им требовалось? «Случись, что с отцом знания оставались только у них». «Мне это не приходило в голову», — признался я. «И я подумал, не могли ли они выкинуть что-то, что повлияло бы на его рассудок, сделало бы его таким, каким я в последний раз его видел. И если так, знают ли они, что Дворкин, возможно, еще где-то живет или уверены в его окончательной гибели?» Да, мысль интересная произнес я вслух. Думаю, что это вполне могло случиться. Солнце поднималось все выше. Еда подкрепила меня. В утреннем свете тир на ногт растаял без следа. Мои воспоминания о нем были уже похожи на воспоминания былого или на отражение в тусклом зеркале. Ганелон притащил единственный сувенир на память о призрачном городе, металлическую руку, и Рэндом упаковал ее вместе с тарелками. Днем первые три ступени были похожи не столько на лестницу, сколько на нагромождение камней. Обратно тем же путем кивнул Рэндом в сторону тропы. «Да», — ответил я, — «и мы вскочили в седло». Мы поднимались на вершину по извилистой тропе, шедшей на юг вокруг колвера. Она была длиннее, но легче пути через вершину. Я собирался щадить себя до тех пор, пока рана не перестанет болеть. Мы скакали друг за другом. Рендом впереди, Ганелон позади. Тропинка плавно поднималась вверх, затем вновь опускалась вниз. Воздух был прохладен, Пахло зеленью и мокрой землей, что было необычно для этой голой местности на такой высоте. Я решил, что запахи принесли из лесов у подножия горы случайные потоки воздуха. Мы отпустили поводья, кони сами спустились в следующую впадину и вышли из нее. Когда мы приближались к вершине, конь Рендома заржал и встал на дыбы. Рэндом тут же усмирил его. Я осмотрелся вокруг, но не заметил ничего, что могло бы напугать животное. Поднявшись на вершину, Рэндом замедлил ход, осмотрелся и крикнул «Всмотритесь, каков восход, а!» Не любоваться им было очень трудно, но я не стал этого говорить. Рэндом редко ударялся в сентиментальности по поводу растительности и вообще природы. Поднявшись на вершину, я сам чуть не натянул поводья. Солнце казалось фантастическим золотым шаром. Чудилось, что оно раз в полтора больше обычного, и я нигде еще не встречал такого странного цвета. Солнце творило чудеса с лентой океана, которая виднелась за следующим холмом, а оттенки облаков и неба были просто невероятными но я не остановился, потому что эта внезапная яркость была почти болезненной. — Ты прав! — крикнул я, спускаясь вслед за ним в котловину. Ганелон позади нас восхищенно выругался. Проморгавшись после этого внезапного для нас спектакля, я заметил, что растительность в этой небольшой впадине гуще, чем раньше. Я считал, что здесь растут несколько низкорослых деревьев да немного лишайников. На самом деле деревьев было несколько десятков, они были выше, чем я полагал, и зеленее. Тут и там пробивалась трава, контуры скал смягчал плющ. Однако после моего возвращения я проезжал тут только ночью. Кстати, отсюда, наверное, и исходили запахи, которые мы чувствовали раньше. Когда я проезжал через котловину, мне показалось, что она шире, чем была раньше. К тому времени мы пересекли ее и снова стали подниматься. Я был уверен в этом. «Рэндом!» — воскликнул я. «Это место недавно изменилось?» «Трудно сказать», — ответил он. «Эрик нечасто выпускал меня на прогулки. Мне кажется, оно чуточку увеличилось». «Мне тоже?» «Впадина стала больше и шире?» «Точно. Я думал, что мне просто мерещится». Когда мы выехали на следующую вершину, солнце уже не слепило, его закрывала листва. Лес впереди был еще гуще, чем позади. Деревья поднимались еще выше. Мы натянули по воде. — Что-то я не припоминаю этого, — промолвил Рэндом. — Даже если проезжать ночью, то такую чащу нельзя проскочить, не заметив. Вероятно, мы сбились с пути. — Не пойму только как. — Ну, ладно, мы примерно знаем, где находимся. Мне не хочется возвращаться. Поехали лучше вперед. Все равно надо знать, что творится в окрестности Хамбера. — Это верно. Рэндом стал спускаться к лесу. Мы последовали за ним. — На такой высоте я еще не встречал подобных зарослей, — обернувшись, заметил Рэндом. — И чернозема больше, чем раньше. — «Похоже, ты прав». При въезде в лес тропа резко свернула влево. Я не видел никаких причин отклоняться от прямого пути, но мы остались на тропе, и поэтому расстояние показалось еще большим. Через несколько секунд дорожка снова резко метнулась вправо, и перед нами открылся странный вид. Деревья были еще выше, а лес был так густ, что глаза не проникали сквозь чащу. Дорога повернула еще раз, стала шире и пошла прямо. Все было видно далеко впереди. Наша лощинка была куда меньше. Рэндом остановился. — Черт возьми, Корвин, это же идиотизм какой-то. Ты случаем не шутишь над нами, а? — Не мог бы, даже если бы захотел. На Колвере у меня никогда ничего с тенями не получалось. Считается, что их здесь просто нет. Во всяком случае, это не только мое мнение. Я тоже всегда так думал. Амбер отбрасывает тень, но сам создан не из нее. Не нравится мне все это. Не повернуть ли нам назад? Ты знаешь, у меня такое предчувствие, что мы не найдем пути назад. Всему этому есть причины, и я намерен их выяснить. Корвин, а если это ловушка? даже если это ловушка. Он кивнул, и мы поскакали дальше в тени деревьев, которые становились все более величественными.